«Именно в скорлупу. Спрячусь в ней, как черепаха. Сравнение это очень мне нравилось».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 Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно Скажу пока вкратце и, так сказать, мимолетом Что я застал всех, то есть Версилова, мать и сестру мою Последнюю я увидал в первый раз в жизни При тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты Об этом я узнал уж и в Москве Но все же не предполагал того, что увидел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 Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойного Андронникова, одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версилова, состоявшие из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем.